Явление восьмое. Входит один за другим разорваки беспардонный князь Баток Батыев, Миловидов Кутило Заволдайский. Они завёрнуты в плащи с надвинутыми на глаза шляпами и не видят друг друга. Разорваки таинственно: Здесь кто-то есть? Беспардонный тоже: Кто здесь? Миловидов тоже: Я. князь боток батый и в тоже они здесь кутило заволдайский тоже мы здесь беспардонный тоже с моськой миловидов тоже без моски князь боток батый таинственно без моски разорваки тоже без моски беспардонный в сторону благодарю тебя природа они без мосик кутило заволдайский тоже они без мосик Миловидёв громко: Господа, чего секретничать? Моски не дошли, так уж верно, что-нибудь другое принесли. Все таинственно поочерёдно: принёс, принёс, принёс, принёс. Разорваки ко всем. Покажем преографении Панкратиевне. Беспордонный: Меня беспокоит одна мысль. Вот это какая мысль, как бы это выразить точнее. Мы все без фантазий. Но ну, если Адам Карлыч с фантазией князь Батокбаты и в да, но немножко страшно. Он человек бойкий, пожалуй, найдёт. Хотели заволдайский. Да, он человек вот какой. свистит. Миловидов. Дрянь, а всё-таки страшно. Разорваки ничуть не страшно, главное не унывать, чем он страшнее нас. Вы думаете, потому что он вот Это квертит такуши, бог знает что. Вздор, вздор. Он такой же человек, как и мы. Я его давно знаю. Могу совершенно описать его характер. Слушайте. Поёт. Лебентальни специфив, аккуратен учтив, точен, но охотник солгать, да и любит болтать очень. Хор повторяет: очень. Разорваки он молчать не привык и свой держит язык слабо. Скоро так говорит, как на рынке пищит баба. Хор повторяет: баба. Разорваки судит он в простоте о своей красоте, гордо и вполне убеждён, что пред ним Аполлон морда. Хор повторяет: морда. Разорваки он искушен во всём, И ему нипочём, полька, а до дела дойдёт, лишь коленки согнёт, только хор повторяет. Только